Часть третья. Несколько дней спустя Редвуд прочел в газетах, что премьер-министр собирается назначить комиссию для рассмотрения вопроса о пище для рекламы. И тот же же побежал с этим известием к Бенсингтону. «Хуинклс, кажется, старается испортить нам все дело», — сказал он, играя на руку Катергаму с компанией. «Он только запугивает публику своей болтовней. Этак он может помешать нашему исследованию». «Уж и теперь он наделал мне немало хлопот с моим мальчиком!» Бенсингтон выразил сомнение в злонамеренности Уинклса. «А вы заметили, с каким удовольствием он называет гераклеофорбию пищей для рекламы?» — возродил Рэпбуд. «Мне не нравится это название», — сказал Бенсингтон, глядя поверх очков. «А Уинклсу должно быть нравится».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 «Я только знаю, что мой мальчик не может обойтись без пищи, и что бы ни случилось...» Легкий шум заставил друзей обернуться. Они увидели, что посреди комнаты стоит Уинклс, по обыкновению потирая руки. «Вам бы следовало постучаться», — сказал Бенсингтон, с неудаванием, глядя поверх золотых очков. Уинклс рассыпался в извинениях, а затем обратился к Рэдвуду. «Очень рад, что застаю вас здесь», — сказал он. «Дело в том...» «А читали вы насчет королевской комиссии?» — прервал Рэдвуд. «Как же», — ответил Уинклс, несколько обескураженный. «Ну что ж вы об этом думаете?» «Прекрасная вещь. Она прекратит все толки, заставит замолчать Катергама. Но я не затем тем пришел, Рэдвуд. Дело в том...» «А мне эта комиссия совсем не нравится», — прервал Бенсингтон. «Уверяю вас, что все обойдется благополучно», — воскликнул Уинклс.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 «Бенсингтон нам не помешает», — сказал Редвуд. «Мне, видите ли, недавно доверили лечение ребенка одной очень, очень высокопоставленной особы». Уинклс кашлянул. «Вы начинаете пользоваться успехом», — заметил Редвуд. «Я должен сознаться, что обязан этим вашим порошкам и слухам об успехе лечения вашего ребенка». Не могу скрыть, что встретил большую оппозицию в окружающих, но с образованными людьми всегда можно мало-помалу сойтись. В деле ее высочества, э, я разумею мою новую маленькую пациентку, инициатором была сама мать, иначе я никогда бы... Да ведь вы, кажется, сомневались в пригодности наших порошков, сказал Редвуд, забавляясь смущением Уинкулса. О, это было мимолетное сомнение. Так значит, вы не откажетесь. Продолжать лечение вашего сына? Разумеется, нет. По-моему, лишение порошка было бы преднамеренным убийством. Разве мог бы я решиться на такой поступок? Так вы получите запас порошков. Мне не хотелось бы затруднять вас с приготовлением. Пустяки, — сказал Редвуд, — у нас нет рецепта, да это и не поможет, извините меня за откровенность. Я сам приготовлю их вам, Уинклс, эти порошки». «Пожалуй, что это безразлично для меня», — сказал Уинклс, злобно уставившись на Редвуда, и, помолчав, добавил, «безразлично, и могу вас уверить, я нисколько не заинтересован тем, чтобы изготовлять их самому».